В следующей раздаче у Джерри оказалась тройка десяток, и теперь уж сбросить карты он никак не мог. В итоге за столом остались только они вдвоем с бизнесом, а на кону девять сотен. Джерри был уверен, никакого фулл-хауса у соперника нет, это опять неуверенный блеф или... А что если он стал легковерной жертвой настоящего хитреца? С замиранием сердца вдруг подумал Джерри.